Чаще всего они занимались политикой. Это были практики, деловые люди, но не в том смысле, в котором понимают это слово у нас, где люди занимаются практической деятельностью, посвящают себя какой-нибудь отдельной отрасли, государственной службе, промыслу, сельскому хозяйству и так далее. Эти мудрецы жили в демократических государствах и разделяли со своими согражданами заботу об общем государственном правлении. Они не были также государственными людьми, подобными великим Мильтиаду, Периклу, Демосфену, а государственными людьми, жившими в такое время, когда дело шло о спасении и упрочении, и даже, можно сказать, о всем устройстве государственной жизни, почти о создании ее, или, по крайней мере, о создании прочного правопорядка». Таковы были в особенности роль и значение Фалеса и Беанта для ионийских городов. Геродот рассказывает об обоих и сообщает о Фалесе, что еще до покорения ионийцев, по-видимому, крезам, он посоветовал им учредить Верховный Совет в Теосе этом центре ионийских городов. Он, следовательно, советовал им создать федеративное государство с союзной столицей, причем они вместе с тем должны были оставаться отдельными народностями. Те, однако, не последовали этому совету. Это раздробило и ослабило их силы и следствием этого было их поражение. Грекам всегда давался с трудом отказ от своей индивидуальности. Точно так же позднее, когда Гарпаг, полководец Кира, закончивший их покорение, поставил их в безвыходное положение, они не последовали благодетельному совету Бианта Приенского — который он дал им в решающий момент, когда они все собрались в Паниониуме. Совет этот гласил, отплыть на общих судах в Сардинию, чтобы создать... Там ионийское государство. Таким образом, они спасутся от рабства, будут счастливы и, населяя самый большой остров в Италии, покорят себе также и другие. Если же они останутся в Ионии, то не будет никакой надежды на спасение их свободы. Этот совет одобряет также и Геродот, Если бы они последовали ему, то они сделались бы счастливейшими из греков. Но подобные вещи совершаются лишь по принуждению, а не добровольно. Такое положение занимали также и другие мудрецы. Солон был законодателем в Афинах и этим главным образом прославился. Немногие люди достигли такого высокого положения, приобрели славу законодателя. С Солоном эту славу разделяют лишь Моисей, Ликург, Зелевк, Нума и так далее. У германских народов нет лиц приобретших славу законодателей своих народов. В наше время не может уже быть законодателей. В новое время законы и правовые отношения всегда уже существуют, и то немногое, что может быть еще сделано законодателем, законодательными собраниями, Представляет собой лишь дальнейшее уточнение деталей или очень незначительное второстепенное определение. Дело идет лишь о собирании, редактировании и разработке частностей, и однако Солон или Курк также лишь придали форму сознания, имевшемуся на лицо». Один сделал это для ионийского духа, а другой — для дарийского характера. Оба устроили господствующую в тот момент разруху посредством действенных законов. Солон не был совершенным государственным человеком. Это обнаруживается в дальнейшей истории его жизни. Государственное устройство — позволившая Писестрату тотчас же еще в его присутствии объявить себя тираном, являвшееся, следовательно, таким бессильным и неограниченным, что оно не могло предотвратить своего неспровержения и еще какой властью, должно было непременно страдать каким-то внутренним дефектом. Это может казаться странным, ибо государственное устройство должно быть в состоянии оказать противодействие такому нападению. Но рассмотрим ближе, что на самом деле сделал Песестрат. Значение так называемых «тиранов» лучше всего уясняется для нас отношением Солона к писистрату. Мы видим, что когда сделалось необходимым установить у греков твердо упорядоченное государственное устройство и законы, Появляются законодатели и правители, заставляющие народ подчиняться законам и правящие им в соответствии с последними. Закон, как всеобщий, для всех обязательный, казался и кажется еще теперь отдельным лицам насилием, поскольку последние не понимают разумности закона. Сначала он кажется таковым всему народу, а затем лишь отдельным лицам. Необходимо сначала совершать над последними насилие до тех пор, пока они не достигнут правильного понимания и закон не сделается для них их собственным, перестанет быть чужим. Большинство законодателей и устроителей государств брали на себя эту задачу, сами совершали над народом это насилие и были его тиранами». В тех же государствах, где они не брали на себя исполнение этой задачи, они должны были терпеть, чтобы другие лица брали на себя это дело, ибо само дело необходимо. Согласно сообщению Диагена Лаерция, друзья Солона советовали ему захватить власть, так как народ привержен к нему и был бы доволен, если бы он сделался тираном. Солон же отверг этот совет и старался помешать Песестрату, когда стал подозревать последнего в таком намерении. Когда он заметил это намерение Писистрата, он пришел одетый в панцирь и со щитом в народное собрание, что уже тогда было чем-то необычайным, ибо Фукидит указывает, как на различие между греками и варварами, на то, что греки и между ними главным образом афиняне снимали с себя оружие в мирное время» и донес народу о плане Песестрата. Он сказал, «Мужи афинские, я мудрее некоторых и смелее других, я мудрее таких, которые не замечают обмана песистрата, и смелее тех, которые видят этот обман» Но из страха молчат.